Для, ни для кого другого, не представляющий ни малейшей проблемы. После игры кардиналы проиграли со счетом 5-1. Команды выстроились в два ряда и пошли навстречу друг другу, обмениваясь приветственными ударами перчатками. Вот тогда-то Брюс и Финни встретились лицом к лицу. Они сказали друг другу по паре слов, первый и единственный раз при жизни Брюса. «Ты был крут», — сказал Брюс. Финни зарделся